Бока рюкзака словно подчинялись ритму дьявольского дыхания. «Здесь, эй ты!» — закричал Хелл. «Прямо здесь!» Он выбросил рюкзак за борт. Рюкзак быстро пошел ко дну. В мгновение Хелл мог видеть, как он опускается вниз. И в течение бесконечной секунды он все еще слышал звон тарелок. И в течение этой секунды ему показалось, что черные воды просветлели, и он увидел дно ужасной бездны. Там был студебекер Амоса Каллигана, и за его осклизлым рулем сидела мать Хэлла, оскалившийся скелет, из пустой глазницы которого выглядывал озерный окунь. Дядя Уилл и тетя Ида небрежно развалились рядом с ней, и седые волосы тети Иды медленно поднимались по мере того, как рюкзак опускался вниз, переворачиваясь и время от времени испуская несколько серебристых пузырей. «Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь!» Хелл выдернул весла из запоров и снова опустил их в воду, содрав до кожи костяшки пальцев. «О, Боже мой! Багажник Студебекера Амаса Каллигана был битком набит мертвыми детьми. Чарли Сильвермен, Джонни Маккейб...» и начал разворачивать лодку. Под ногами у него раздался сухой звук, похожий на пистолетный выстрел. И неожиданно струя воды забила между досками. Лодка им была старой, разумеется. Она слегка усохла, образовалась небольшая течь. Но ее не было, когда он греб от берега. Он был готов поклясться в этом. Берег и озеро поменялись местами. Он был теперь обращен спиной к Питеру. Над головой ужасное обезьяноподобное облако понемногу теряло очертания. Хэлл начал грести. Двадцати секунд ему было достаточно, чтобы понять, что на карту поставлена его жизнь. Он был средним пловцом, но даже для великого пловца купание в такой взбесившейся воде оказалось бы серьезным испытанием. Еще две доски неожиданно разошлись с тем же самым пистолетным звуком. Вода полилась в лодку, заливая его ботинки. Он услышал почти незаметные металлические щелчки и понял, что это звук ломающихся ржавых гвоздей. Один из запоров с треском отлетел и упал в воду, Интересно, когда за ним последуют уключины? Ветер теперь дул ему в спину, словно пытаясь замедлить ход лодки и даже вынести ее на середину озера. Он был охвачен ужасом, но сквозь ужас провевалось чувство радостного возбуждения. На этот раз обезьяна исчезла навсегда». Каким-то образом он знал это наверняка. Что бы ни случилось, с ним обезьяна уже никогда не вернется, чтобы отбросить тень на жизнь Дениса или Питера. Обезьяна скрылась, и теперь она, возможно, лежала на крыше или капоте Студебекера Амаса Каллигана на дне Кристального озера. Исчезла навсегда». Он греб, наклоняясь вперед и откидываясь назад. Вновь раздался хрустящий треск, и ржавая жестянка из-под наживки поплыла по воде, поднявшейся до уровня трех дюймов. Раздался еще более громкий треск, и расколовшееся на две части носовое сиденье поплыло рядом с жестянкой. Доска оторвалась от левого борта, Еще одна, как раз на уровне ватерлиния, отвалилась от правого. Хел греб. Вдыхаемый и выдыхаемый воздух, горячий и сухой, свистел у него в горле. Его гортань распухла от медного привкуса истощения.